Сурая поцеловала заботливо упакованные страницы, а хала миляна стояла на том, чтобы возложить на них Коран и дала обед совершить назр в мою честь, то есть заколоть барана и раздать мясо бедным, если книгу издадут. — Только не назр, прошу вас, Халаджан. я поцеловал ее в щеку. — Хватит и заката, можно просто дать деньги нуждающимся, не надо убивать овцу. Через шесть недель мне позвонил из Нью-Йорка человек по имени Мартин Гринволд и сообщил, что берется представлять мои интересы. Об этом я рассказал только суре. Только учти, хотя у меня теперь есть свой литературный агент, это еще не значит, что меня опубликуют. Мартин продаст роман, вот тогда я отпраздну. Через месяц. Позвонил Мартин с известием, что публикации не за горами. Ссора я чуть не заплакала от восторга, когда узнала об этом. Мы пригласили на торжественный ужин тести и тещу. Халаджи миля приготовила кофта, местные шарики с рисом и ферни. Генерал со слезами на глазах сказал, что гордится мной. Когда родители жены удалились, Мы откупили бутылку дорогого мерло. Генерал не одобрял, когда женщины пили вино, и Сурая никогда не пила в его присутствии. Я так рада за тебя. Подняла свой бокал Сурая. Кека тоже бы порадовался, знаю, сказал я. Как мне хотелось, чтобы отец был сейчас с нами. Сурая уснула. Вино всегда нагоняло на нее сонливость я вышел на балкон подышать холодным осенним воздухом. Мне припомнились теплые, ободряющие слова, которые написал мне Рахим Хан, когда прочел мой первый рассказ. Мне вспомнился Хасан. — Когда-нибудь, Иншала, ты будешь великим писателем. Твои рассказы будут читать люди во всем мире. Как великодушно ко мне судьба, подарившая... Такое счастье. Так вот, заслуживаю ли я это? Книга вышла летом следующего, 1989 года. И издательство отправило меня в рекламную поездку по пяти городам. Среди американских афганцев я сделался чуть ли не знаменитостью. В том же году Шуравии окончательно вывели свои войска из Афганистана. Но время славы для моей родины не настало. Война разгорелась с новой силой. На этот раз между моджахедами и марионеточным правительством на Джибулы поток беженцев в Пакистан не уменьшился. В этот же год закончилась холодная война, пала Берлинская стена и пролилась кровь на площади тянь -Мынь. На фоне таких событий Афганистан как-то отошел на второй план. Возродившиеся была надежда генерала Тахири угасли, и карманные часы опять явились на сцену. А мы с Сарайой начали всерьез подумать о ребенке. Сама мысль о том, что я когда-нибудь стану отцом, вызывала у меня целый вихрь чувств. Здесь были страх и воодушевление, уныние и радость все вместе. Что за отец из меня получится? Такой, как баба, Хорошо бы, хотя нет, не дай бог. Прошел год, а Сурая не беременела. Каждый месяц снес с собой очередные ожидания, а вслед за ними неизменно наступало разочарование. Сурая впадал в уныние, становился нетерпеливым и раздражительным. Тонкие намеки халы Джамили давно уже канули в прошлое, теперь теща спрашивала, открыто. Ну так что, когда я смогу возблагодарить Господа за своего маленького внука? Генерал подобных вопросов не задавал. Они были с его точки зрения неприличны. Но и его глаза как-то оживлялись. Стоило Хале Джамиле завести разговор насчет ребенка. Дай срок! И все получится, сказал я как-то сроде срок. Целый год прошел, Амир. Голос у моей жены дрожал. Что-то у нас с тобой не так. Я знаю. Тогда идем к доктору. Доктор Розен, пухлый человек, с меленькими и ровными зубками, говорил по-английски с легким акцентом, в котором проскальзывало нечто восточноевропейское, пожалуй, славянское. Его страстью были поезда. Полки в кабинете были забиты книгами по истории железных дорог, всюду расставлены модели паровозов, на стенах висели картины, где составы мчались вдаль по высоким мостам мимо зеленых склонов, а над столом красовался девиз «Жизнь — это поезд, займи свое место». Перед нами он развернул целый план действий. С первого обследования пройду я. «Мужчины проще устроены». — заявил доктор, барабаня пальцами по столешнице красного дерева. — У мужчины что мочи полова и что голова, все понятно. Никаких тебе заковык. А вот дамы, другое дело. Господь Бог немножко перемудрил с вашим организмом. — Интересно, он всем своим пациентам вворачивает насчет этой самой мочи половой. — Как нам, оказывается, повезло! Саркастически произнесла своя Доктор неестественно засмеялся и вручил мне пластиковую банку о суроя направлении на стандартный анализ крови. Мы обменялись рукопожатием. «Занимайте свои места!» Напутствовал нас врач.